"Помолуй у вас", сказал он. Вивьен не ответил, и растерянный врач покинул его камеру. После этого оставшийся в одиночестве арестант снова лишился чувств. Цепочка пробуждений и провалов в темноту потеряла для Вивьена всякий смысл. Кошмарные сновидения на время милостиво покинули его, однако ужас проник в явь.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 Его мысли были прерваны шагами, зазвучавшими в коридоре, и вскоре тюремщик молча отпер дверь камеры перед архиепископом Дебордом. И два, заслушав шаги, Вивьен переместился обратно на свою тонкую подстилку, и едва не вскрикнул от боли, когда израненная спина коснулась каменной грубой стены. Деборд неспешно вошёл в камеру арестанта, соцепил пальцы и кивнул.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 «Ты не выдержишь, Вивьен», — продолжал Деборд. «Неужели веришь в обратное?» Узник молчал, упершись взглядом в ненавистное лицо архиепископа. Деборд покачал головой. «Ты делаешь себе и всем остальным хуже, Вивьен», — сказал он, после чего, понимая, что не добьется от арестанта ни слова, покинул тюремную камеру.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 И я вне рухнул на пол посреди камеры, и его накрыла тьма.